Глава седьмая. Лена договорилась по телефону о встрече с вдовой убитого, и сейчас они с Севой шли по обшарпанному коридору детской областной больницы. «Даже надеть детях экономят. Аж противно. Как в таких условиях вообще можно вылечиться?» «Тут еще больше заболеешь от тоски», — бубнил себе под нос парень, стараясь не встречаться взглядом с больными ребятишками, медленно идущими на процедуры. «Нам сюда. Маску надень». Лена постучала в дверь с табличкой VIP. «Можно?» В палате все было совсем иначе. Свежевыкрашенные стены, обеззараживатель воздуха и огромный современный телевизор. Особые условия для особых людей с деньгами. На специальной больничной кровати со множеством кнопок лежал мальчик с густой шевелюрой почти до плеч. Он мельком посмотрел на посетителей и сразу же уткнулся в планшет. Рядом в кресле сидела заплаканная женщина в черном брючном костюме. «Здравствуйте, Наталья Михайловна, майор Некрасова, капитан Малышев, Центральное управление Следственного комитета. Примите, пожалуйста, наше соболезнование». Вошедшие присели на диван у самого входа. «Благодарю. Вы извините, что пришлось сюда приехать. Сами понимаете, я почти все время провожу с Данечкой». «Конечно, не волнуйтесь», — Сева, понимающе кивнул. «Мы постараемся побыстрее». В палату вошла медсестра в маске и на секунду замерла от неожиданности марина это следователи по делу сережи савицкая закрыла лицо руками и заплакала добрый день улыбаясь глазами поздоровалась медсестра и подошла к кровати у нас сейчас капельница по расписанию я тогда наверное позже зайду нет нет все в порядке занимайтесь мне нечего от тебя скрывать савицкая повернулась к Лене. Мариночка уже как член нашей семьи. Не представляю, как бы мы без нее. Женщина достала платок и высморкалась. Да ну что в Наталья Михайловна, это ж моя работа. Марина вытащила из тумбочки пакеты с физраствором и упаковку с системой. Тем более, что Даниил очень ответственный пациент. Мальчик улыбнулся и без лишних слов стал закатывать рука в пижамы. Пока медсестра готовила лекарство, Лена включила диктофон и достала блокнот. Скажите, почему ваш муж оказался рядом с больницей в такой ранний час? Он обычно каждый день приходил в это время, чтобы повидать сына. Стройка, сами понимаете. С утра свещание, потом объезд объектов. Сережа сам старался все контролировать, поэтому и работал на износ. Рабочий день у него всегда заканчивался ночью. А вы постоянно здесь находитесь? Лена старательно записывала каждое слово женщины. Практически да. Мне разрешили ночевать на диване, тут, в палате. «Танечка очень беспокойно спит, его нужно контролировать. Иногда уезжаю домой за вещами, в порядок себя привести. Тогда с ним вот Марина остается». Савицкая с благодарностью посмотрела на медсестру. «Извините за вопрос», — смущаясь, сказал Сева. «Давно Даниил проходит лечение в этой больнице?» Наталья Михайловна тяжело вздохнула, и глаза ее снова наполнились слезами. «Почти три месяца. Видите, как оброс. Лечение у нас сложное, многоэтапное». организм нужно подготовить к главной процедуре капают вот постоянно уколы еще бесконечные таблетки как только показатели будут в норме да не введут лекарства импортное оно дорогое очень стоит почти как самолет сергей поэтому и старался много работать а у него не было проблем на работе в последнее время может разногласия с партнерами или неприятности от конкурентов лена поправила диктофон и снова приготовилась записывать не знаю даже Он никогда мне про работу не рассказывал. Наверное, это лучше у заместителя его узнать. Коля Осипова, запишите телефон». Женщина тут же назвала номер сотового. Он был его правой рукой. Настоящий друг. Октябрь в этом году был чересчур пасмурным и только еще больше подчеркивал серость старых зданий в центре города. В носу ощущался стойкий больничный запах, который не могла перебить даже прелые листва. «Как тебе, вдова?» — прервала паузу Лена. «Да как обычно, плачет вроде натурально», — пожал плечами Сева. «А у тебя есть сомнения?» «Не знаю пока. Смущает что-то. Не пойму только что. Ну, например, мы ж с тобой давно вместе работаем. Вот назови мой номер телефона». «Хм, я его даже и знать не знаю. Все в трубке забито. Зачем лишнюю информацию в голове держать?» «Правильно, капитан Малышев. А Савицкая нам по памяти десятизначный номер сходу выдала». Причем какого-то там заместителя мужа. Думаешь, они его вместе грохнули, чтобы деньги покойного к рукам прибрать? Кажется, бизнес крупный у него был. Парень с трудом пытался не наступить в грязь. Не исключено. Да ладно! Охренеть! Девушка вдруг встала как вкопанная. На здании кинотеатра, стоящего прямо перед ними, висела огромная афиша. Танцующий Хоакин Феникс в красном костюме и с разукрашенным лицом. «Скоро». Премьера 3 октября 2019 года. Фильм Тодда Филлипса «Джокер. 18+.»